Институт у Насти прошел ни шатка, ни валка, в школе-то она еще старалась. Ради МГУ гипотетического и карьеры за лихватской можно было спину погнуть, а в педике уже все было ясно. Высшее преподавание в школе все равно не прыгнешь, и с мужчинами достойными напряженка оказалась. К ним на дискотеке, конечно, жаловали курсантики, да парни из строительного, но... Тем ведь тоже обязательно эффектных подавай. И стройняшек, из убоскалок. А Настя как была скромницей, так ею и осталась. Хотя бы за непьющего, да тоже с образованием хоть каким замуж выйти. Уже хлеб. И к пятому курсу она нашла ровесника, тоже из конотопа, только с противоположной окраины, вот потому в родном городке они не встречались ни разу. Не красавец, конечно, да еще и обжора редкостный. Обожал являться в общагу по воскресеньям, когда девчонки себе картошку со шкварками жарили. Так Настя, чтоб соседки по комнате не ворчали, приходилось тройную порцию строгать. Себе пару кусочков, а все остальное Гену съедал. Но пусть лучше кушает, чем водкой накачивается, верно? К тому же драться не будет, раз не алкоголик. Ну, в общем, поженились. Сразу после диплома родили дочку. Настя на защиту уже с огромным пузом явилась. Ей всего пару вопросов и задали. И вернулись в Конотоп. Юля, конечно, к подруге мигам прибежала и аж расплакалась. Так соскучилась, говорит. Сама она, конечно, замуж не вышла, хотя, по рассказам, претенденты в очереди стояли. Но Настя ж не слепая. Откуда очередь, если выглядит Юлька уже изрядно потасканной, одета бедненько, под глазом фингал тщательно припудренный, да еще и затравленный блеск в глазах появился? Генусь с балкона заорал что-то громко, спички, что ли, попросил принести, так подружка аж присела, сжалась, несчастная, забитая. Про Лена Делона мечтать совсем уж бесполезно. Даже и Дени де вряд ли бы позарился». Но свои мозги ведь в чужую голову не всунешь. Тем более, что и самой Насте похвастаться было нечем. Квартирку им с Геной приходилось снимать, дочка болела. На заводе, куда определился муж, платили все реже, да и Настю со школьных грошей грозили суволить, потому что у ребенка постоянно то грипп, то ветрянка, и классу чуть не половину четверти приходится на заменах сидеть». А у Юлии ведь и всплески случались. То явится шубой похвалиться, ей очередной кавалер подарил. Ну и пусть что с чужого плеча, у Насти такой нет. Пятый сезон в китайском пуховике ходит. То по курортам она разъезжает, и слезную телеграмму, чтоб срочно денег выслала, подруге прислала лишь однажды. И выглядеть стало как-то поувереннее. Цвет лица, конечно, не ах, и располнела, и волосы худой краской испортила, зато за словом, как раньше, уже в карман не лезла, и хохочет заливисто. Настя уже даже задумываться начала, что лучше, беспечно порхать по жизни, как делает подруга, пусть и получая изредка бланш под глаз, или, как она, круглыми сутками крутиться по хозяйству, за Генусем постирать, за дочкой убрать И на всех обед сготовить В условиях, когда денег только на хлеб с картошкой хватает И никакого ведь просвета Лишь хуже становилось Генку сначала на половинную рабочую неделю перевели А потом и вовсе сократили Муженек попытался мелкий бизнес провернуть Сигаретами торговать Прогорел мгновенно Хорошо, хоть долгов больших не успел наделать. А дочка растет, и одежду ей, и на море бы пора свозить, и квартиры своей, наконец, хочется в 28-то лет. И однажды Настя решилась. Прочитала в местной газете, что на высокооплачиваемую работу приглашаются женщины, возраст 28-45, высшее образование, иностранные языки желательно и отправилась на собеседование. Хотя Генусь пугал, что это в заграничный бордель набирают. Только какой может быть бордель, если про модельную внешность ни слова, и даже 45-летних старух берут? И действительно, приглашали заезжие москвичи вовсе не в проститутки, а работать нянями в состоятельных столичных семействах. Проживание. Полный пансион плюс зарплата немаленькая, естественно, не в гривнах, а в свободно конвертируемой валюте. Предпочитали, правда, кандидаток с опытом и постарше, но Насте повезло, что образование профильное, педагогическое, и собственный ребенок имеется, значит, остепенилось уже. Сфотографировали, короче, анкету заполнить помогли и велели ждать. А уже через неделю позвонили. Нашелся на нее заказчик» да еще и совсем не бедный. В загородном доме семья живет. Генка, конечно, пророчил, что и с главой семейства за такие-то деньги придется спать, и в рожу схлопотать можно запросто, и вообще. Пропашешь месяц, они доллара не заплатят, но Настя все равно отправилась в столицу. Хуже-то, чем сейчас, все равно не будет. У них даже за свет полгода не плачено. Из Жека приходили пугать, что за долги вообще электричество отрежут. И ничего особенно страшного в новой работе не оказалось. Загородный дом, правда, оказался скромненькой трехкомнатной дачкой, и спать Насте приходилось на кухне, а вещи свои держать в чемодане возле кровати. Даже зубную щетку с шампунем Попользовавшись, туда прятал, потому что хозяйке не нравилось, что в ее ванной чужие предметы личной гигиены стоят. Мамаша вообще оказалась придурью, а ребенок скандалистом и крикуном. Один папанин, нормальный, только он на даче почти не появлялся, жил себе в московской квартире барином, и зарплату, хотя и с кислыми физиономиями, выдавали исправно. И домой отпускали неохотно, а что поделаешь. Если паспорт у тебя украинский, каждые три месяца положено выезжать.